Разве что Александру отдаст за тысячу франков или Фердинанду за 3000 поскольку оба сумеют и оценить картину по достоинству, и сохранить, но никому другому, будь то даже Гюго, он ее не уступит. Напрасно Александр поднимал цену, до восьми тысяч франков. Денекруа стоял на своем. Какой подарок в результате получил Гюго, неизвестно, Король груши не забыл о письме своего бывшего сверхштатника с просьбой об отставке. Он вычеркнул его имя из представленных к ордену Почетного Легиона. Александр не сносит обиды и предупреждает Фердинанда, что на свадьбу не придет. И солидарности такое же решение принимает и Гюго. Фердинанду также необходимо присутствие на свадьбе Александра, так и в его жене присутствие Гюго, и теперь он уже больше не тушуется перед своим отцом, как когда-то. В результате он вырывает у отца необходимое решение, и маркиз Дюма-Дави для Т-3 становится кавалером. Великолепный прием в Версале. Александр и Гюго щеголяет на нем в форме офицера в национальной гвардии, Народные увеселения в Париже. На Варсовом поле несколько человек погибает в дабке. Узнав об этом, будущая королева Франции восклицает, как во время праздника в Людовика XVI, какое страшное предзнаменование. Даже очень большому поэту нелегко заниматься стихосложением в парижской суете, поэтому Александр с удвоенной радостью принимает приглашение Фердинанда провести с ним лето в Компиене. Останавливается он не в замке, где слишком шумно, а поблизости у удовы и егеря, прямо в лесу. Место называлось Сен-Корнель. Для трагедии, как мы видим, имелся прекрасный покровитель. Работает он упорно, прерываясь лишь для ужинов в замке или для охоты с последующими завтраками на траве. Фердинанд просит его однажды разрезать фазана. Александр уклоняется. Обязанность ношения острого оружия по праву принадлежит хирургу паске Фердинанд поражен точностью замечаний. паске приступает к операции сфердинга и он не сделал бы лучше быть фазан-пациентом, а нож-хирургическим. Фердинанд тоже смотрит на процедуру с улыбкой, но внезапно неудержимая серия ассоциаций, выброс воспоминаний об осаде Антверпена или об алжирской войне, он вздрагивает. Подумать только, что это животное однажды и меня также расчленит, как расчленят теперь фазана. И так оно и случится. Существует таким образом еще одна точка соприкосновения между Александром и Фердинандом. Оба достаточно точно предсказывает будущее. К концу сентября работа над Калибулой закончена. Александр рассчитывает на деньги, мне на зиму. Он читает пьесу репертарному комитету, получает единодушное одобрение. Пьеса обладает определенными достоинствами и, возможно, возместит 5000 франков авторского гонорара. Плюс расходы на постановку, 5 декораций, 160 костюмов, 23 актера, огромная массовка. Александр хочет, чтобы колесница Каллигулы была запряжена четверкой белых лошадей. Пайщики комедии «Францесс» вне себя от возмущения. По их мнению, комедии «Францесс» — непостановочный театр. И это неизменно. Александр бушует, угрожает процессом пытается договориться, и в колесницу «Каллигулы» впрягаются женщины, что имело совершенно иной моральный смысл. Приличный текст, роскошная постановка в роли Каллигулы Лежье, Миссалины Александрина Нобле, игравшая щит с заметным английским акцентом в честь Шекспира, конечно, достойное распределение других ролей,